Бетти взяла корзинку и направилась к двери, но сторож преградил ей дорогу. Погодите-ка! Что это вы так дрожите? И куда это вы заторопились, бабушка? Сударь, сударь, я всю жизнь старалась не попасть в приход. Всю жизнь бегала от него. И теперь хочу умереть на свободе. Не знаю уж... Ой. Можно ли вас отпустить? Я человек честный Добываю хлеб в поте лица И могу попасть в беду Если отпущу вас Два раза я уже попадал в беду Один раз из-за одного старика Ей-богу попал Знаю теперь, что это значит И после того остерегаюсь С вами опять может случиться обморок когда вы пройдете с полмили, вот тогда и спросят, почему же этот честный райдер... Э, почему же этот честный сторож при шлюзе ее отпустил вместо того, чтобы доставить в целости и сохранности в приход? Нет. Скажут. Вот как должен поступить человек честный. Он должен был доставить ее в приход. Вот чего следовало ожидать от человека с такими правилами Он нагло стоял в дверях и пристально смотрел на Бетти Хигден Умело затрагивая своим поведением и разговором Самую чувствительную струну в ней – страх А бедная старуха, измученная заботами и утомленная трудной дорогой Заливалась слезами и, сжав руки, умоляла его с тоской Я же сказала вам, хозяин, что у меня есть хорошие друзья. Так. Вот по этому письму вы увидите, что я вам не соврала. Они еще будут вам благодарны. Сторож развернул письмо с важным видом, посмотрел, и лицо его ничуть не изменилось. Но если он мог бы прочесть, что там было написано, оно, верно... «Изменилось бы». Шлюзовой сделал умное лицо, изобразив работу мысли, и спросил у Бетти с рассеянным видом. «А сколько мелочи, миссис, будет, по-вашему, совсем немного денег?» В торопях, ощупав свои карманы, Бетти выложила на стол один шиллинг, две шестипенсовых монеты и несколько пенсов. Если бы я вас отпустил вместо того, чтобы доставить приход То вы бы оставили это здесь по собственному желанию Возьмите их себе, хозяин Возьмите на здоровье Я еще вам спасибо скажу Ну-ну, я человек частный Добываю хлеб в поте лица Произнеся свою коронную фразу, шлюзовой сторож протянул письмо старушке обратно, а мелочь аккуратно сгреб своей трудовой лапой в карман. Спасибо вам, хозяин. Да-да, да. добываю хлеб в поте лица. Тут он провел рукавом полбу, как будто именно вот эта часть его скромных прибылей Была результатом тяжких трудов и добродетельного прилежания Соответственно, поперек дороги вам становиться не хочу Идите, куда вам вздумается Прощайте Прощайте, хозяин Она вышла из сторожки и опять побрела по дороге нетвёрдыми шагами, равно боясь и возвращаться, и идти вперёд, видя перед собой в огнях города то, от чего она бежала, и оставляя позади себя всюду рассеянный ужас.